Глава 16. Только ненормальный спрятался в шкафу, как в комнату зашла Фроловна, нацепив на лицо самую добрую улыбочку, на которую только была способна. Видимо, ей было стыдно за то, что она обвинила меня в нарушении ее священного закона не приводить в квартиру мужиков. А мне, в свою очередь, было неловко ее обманывать». «Что такое, Глафира Фроловна?» — нервно спросила я, стараясь не смотреть на шкаф и не выдать себя. «Пироги печь буду», — заявила она. «И тебя научу. Девка-то взрослая, готовишь так, что свиньи есть не станут». Мне показалось, что из шкафа кто-то тихо хрюкнул. Наверное, как раз-таки одна наглая свинья. Но хозяйка, на счастье, ничего не услышала. «Нет, спасибо, я не хочу», — тут же отказалась я. «Как мне оставить Кизона одного?» «Мало ли, что он еще вытворить сможет. Мне нужно его выгнать и ехать к Вадиму, а не это все». «Идем, говорю», — рявкнула Фроловна, которая не любила, когда ее не слушаются. Она схватила меня за руку и буквально поволокла за собой. Откуда в бабушке было столько сил, я понятия не имела. «Сейчас я тебя научу пироги делать. Рецепт теста мне еще от пробатки достался, секретный». «После таких пирогов на тебе любой и женится». Она просто уволокла меня на кухню, на ходу рассказывая историю о том, как женщины в ее роду хоть особой красотой не отличались, зато готовили так, что за них полдеревни мужиков билось. Улизнуть мне не удалось, и часа полтора я вместе с Фроловной месила тесто, а потом ждала, пока оно поднимется, слушая историю за историей. Хозяйка квартиры настолько была уверена, что их семейные пироги — нечто невероятное, что заставило меня записать рецепт. Я покорно записывала его на листке бумаги, пока Фроловна ставила в духовку первую партию пирогов, как вдруг почувствовала на себе взгляд. Я подняла голову и увидела, как из-за угла выглядывает кизон. Меня едва не подбросило на месте. Я кивнула ему, спрашивая, что нужно, в ответ он потыкал пальцем в сторону Фроловны, согнувшейся у духовки, и нарисовал в воздухе знак вопроса. Наверное, спрашивал, когда я освобожусь. Я замахала рукой, пытаясь сказать ему, чтобы убирался. Он подмигнул мне и послал воздушный поцелуй, вроде как имея в виду, что уходить не намерен. Я вспылила, замахала обеими руками, а Кизон потыкал пальцем в себя, в меня и стал целовать тыльную сторону ладони. Намекал на то, что поцелует меня, у меня помутилось перед глазами. Да что он творит-то? Из-за таких детских выходок его поймают. «Какого лешего он все еще не убрался из квартиры?» Я показала ему средний палец, вложив в этот жест все свое отвращение и стала делать вид, что меня тошнит. Вышло это довольно артистично, но я не заметила, как Кизон исчез, а рядом раздался задумчивый голос Фроловны. «Вот смотрю я на тебя, Наташка, и думаю, дурная ты девка или нет?» Я моментально успокоилась, села прямо, Расправила плечи, замерла. Перевела взгляд на угол, за которым только что торчало его звездное высочество. Потом ошалела, взглянула на Фроловну и поняла, что она все таки не увидела его. Слава богу. «Я просто баловалась», — несчастным тоном прошептала я, чувствуя себя маленькой девочкой. «Надеюсь, ты на учете то не состоишь?» — подозрительно посмотрела на меня Фроловна. «С психичкой жить не буду». Нет, нет, все в порядке, поспешила заверить ее я. Или тебе стрипня моя не угодила? Нахмурилась она. Мне очень нравится, как вы готовите, Глафира Фроловна, заверила я ее. Просто я смешную песню вспомнила. Она покачала головой и больше не спускала с меня глаз. Впрочем, и Кизон больше не появлялся. Я искренне надеялась, что он ушел, но вырваться в спальню и удостовериться, так ли это, не могла. Готовить мы закончили часа через два. Фруловна не обманула. Пироги у нее действительно вышли замечательные. Румяные, пышные, вкусные. А в воздухе витал умопомрачительный запах свежей сдобы. «Запомнила, как делать?» — спросила меня она сурово. Я кивнула. «В следующий раз солянку тебя научу делать. Тоже семейный рецепт. Или борщ. Найдем тебе мужика, чай уже пора замуж». «Вон, у председателя внук взрослый совсем. Димкой звать. Бизнесмен. У него своя есть... это... будка». «Какая будка?» — удивилась я. «Где бездельники кофе пьют», — объявила Фроловна. «Нет бы, чтобы дома в термосе сделать да с собой носить, они в таких будках в бумажных стаканах берут втридорого. Хлебают да радуются, а Димки денежки тикают». Спорить с Фроловной я не стала. Незаметно стащила пирожок с картошкой и убежала в свою комнату. Я распахнула дверь и облегченно выдохнула. Кизона нигде не было. Значит, хватило ума уйти. Однако я рано радовалась. Дверца шкафа распахнулась, и он выглянул оттуда недовольный и сонный. «Что так долго?» — спросил музыкант. «Я умираю». «В смысле?» — сглотнула я, склоняясь. А вдруг с ним что-то случилось, вдруг ему плохо? Хочу есть, слабым голосом сказал Кизон и выхватил у меня из руки пирожок. Я и глазом моргнуть не успела, как пирожок исчез в его пасти. Это была какая-то совершенно сюрреалистическая картина. В моем шкафу сидел знаменитый музыкант и ел мои пирожки. Вкусно, жуя заявил Кизон. Принефи Ты офигел? Злобно спросила я. «Может быть, мне тебе еще борщ сварить и котлеты нажарить?» «Было бы неплохо», — справился с пирожком Кизон и стал вылезать из шкафа. «Я весь день ничего не ел». «Проваливай», — велела я. «Ты мне надоел». «Да я бы с радостью», — раздраженно ответил он. «Думаешь, мне нравится сидеть в нафталиновом шкафу в квартире какой-то бабки и ждать, пока она меня веником отходит? У меня своих дел по горло». «Наверное, Катеньку увидеть хочешь?» Ангельским глазком сказала я, и глаза Кизона изменились, потемнели еще сильнее и сузились. Мне стало не по себе. Видимо, та девушка была для него табуированной темой. «Нет, лапуля, я прилетел не к ней», — холодно улыбнулся музыкант, «а к одной маленькой, дерзкой, ржеволосой дряни, которая не понимает, что такое хорошее отношение». «Это ты чего-то не понимаешь. Ты завалился в мой дом и все портишь», — моментально вскипела и я. «Порчу? Я? Да это ты со своей бабкой в невминозе!» «Не делай проекции своего состояния на других!» «Какая ты бесячая! Зачем я вообще с тобой связался?» — выдохнул Кизон. Теперь его глаза искрили ненавистью, неразбавленной, яркой, терпкой. «Ну прости, милый, какая есть!» — всплеснула я руками. «Я не из тех, кто будет бегать вокруг тебя с воплями!» «О, это тот самый великий Кизон!» «Не собираюсь падать в обморок при виде тебя, так что извини. Ты для меня никто. Давай ты просто уйдешь. Мне нужно съездить к Вадиму». Он рассмеялся, тихо, без веселья, но со скрытой угрозой в голосе. «Если бы мне нужно было потешить свое эго, я бы приехал в свой фан-клуб. А я приехал к тебе, идиотка, потому что мне было стыдно. Потому что я думал, черт, это так несправедливо, что эту девушку обвинили во всех грехах потому что хотел все исправить. И что в итоге? В итоге меня встречают как врага. Вот зачем мне все это надо было, а? Я ведь все равно для тебя моральный урод, которому нужно лишь поклонение. Даже после того, как я рассказал тебе правду, я остаюсь куском дерьма. Зато Вадим, который даже пальцем о палец не ударил, чтобы тебя найти, опять на коне. Классно. Потрясающе. Кизон умел быть убедительным. Его слова... Тон, взгляд — все это говорило о том, как он зол и разочарован. Я занервничала. Не хотела чувствовать себя виноватой, но и не хотела быть неблагодарной. «Ладно, я не хотела тебя обидеть. Спасибо, что рассказал правду, но я больше не хочу видеть тебя. Ни минуты. Просто уйди», — попросила я, садясь на диван. «Стоп! Ты так и не выслушала, зачем я приехал», — нахмурился Кизон. Было видно, что каждое слово дается ему тяжело. Я хочу, чтобы ты была моей девушкой. Я же сказала «нет», громче, чем нужно, сказала я. В то, что он влюбился в меня, я не верила. Бред. Да дай мне уже договорить, психопатка, вспылил Кизон. Ох, ну давай, выдай. Сыграй роль моей девушки, чтобы я выиграл спор, сквозь зубы сказал музыкант, за деньги. Что? Своим ушам не поверила я. Да у него вообще все винтики из головы вылетели, что ли? Закрутил он их плохо или как? Тебе плохо слышно или мой русский совсем непонятен? Процедил Кизон. Я попросил тебя за деньги сыграть роль моей девушки перед другом. У нас спор. Завоевать и продержаться с одной девушкой некоторое время. На кону крутые гитары. Только я нарушаю правила. Хочу тупо заплатить тебе за это, потому что не хочу обманывать тебя. Если бы не последняя его фраза, я бы, наверное, взбесилась окончательно. Но он так это сказал, так искренне и прямо, что я растерялась. Ты серьезно? Спросила я. Да, ты сама говорила, что тебе нужны деньги там, в самолете. Я дам тебе достаточное количество, поверь, я помогу тебе, а ты мне, все честно. Нет, нахмурилась я, не хочу в этом участвовать. Ты слишком категорична. Я сказала «нет». Наверное, это было неправильно, но что-то во мне буквально уперлось. Я не хотела играть роль девушки-человека, который сначала так сильно понравился мне, что я плакала, поняв, что потеряла его. Этого нельзя было делать. И я не хотела помогать Кизону после всего того, что пережила. Пошел он. Не нужно мне ничего от него. «А деньги, Наташа?» Мое имя, произнесенное его неожиданно глубоким и мягким голосом, заставило вздрогнуть. «Ты ведь жаловалась мне, что тебе нужны деньги, что ты хочешь жить другой жизнью. Я готов помочь тебе. Я твой счастливый билет. Просто побудь некоторое время рядом. Сделай со мной несколько фото и видео. Ничего особенного. Я не собираюсь спать с тобой». «Нет», — уперлась я. «Нет, извини». После всего того, что произошло, я поменяла отношение ко многим вещам. Если два месяца назад я готова была пойти на многое, чтобы заработать деньги, то сейчас мое отношение к легким деньгам поменялось. Я была не в себе, когда согласилась с предложением Ольги. Вообще не понимала, что делаю. Мне казалось, что это какая-то игра. Но сейчас все иначе, поэтому спасибо еще раз и просто уйди. Воцарилась тишина и... И мне казалось, что я слышу, как бьется сердце. То ли мое, то ли его. Кулаки Кизона крепко сжались, по лицу заходили жилваки, но он все же сумел взять себя в руки. Ты уверена? Да, уверена. Окей, я уйду. Только принеси кроссовки. Кажется, я оставил их в большой комнате. Внутри меня все похолодело. О его обуви я и думать забыла. Кроссовки я отдала ответила я нехотя. Вернее, продала. «Кому? Когда?» Одна бровь Кизона выразительно поднялась. В нем неуловимо что-то изменилось. Из опасного он стал дурашливым, король превратился в шута. Фроловне, призналась я, «она их нашла, и мне нужно было выкрутиться». «И за сколько?» — поинтересовался Кизон. «За тысячу я снова была честна. А куда мне было деваться?» «Мало», — вздохнул он, — «надо было хотя бы две взять». «Две бы Фроловна не дала, а так она мне на тысячу плату за комнату снизила». «Подожди», — наморщил лоб Кизон, — «сколько ты вообще платишь за эту убогую комнатку?» Я назвала сумму ежемесячного платежа, и у него глаза на лоб полезли. «Когда это в России стало так дорого платить за жилье? В Нью-Йорке за эти деньги можно люкс неделю снимать в крутом отеле». Ну или на сутки президентский номер. Эм, не думаю, промучала я, не зная, что сказать. Наверное, у Кизончика в очередной раз поехала крыша весело гремя шифером. Может, ты рубли в доллары перевел неправильно? Так, не понял. Ты продала мои кроссовки за тысячу рублей? потрясенно сказал Кизон. Ну, не долларов же, всплеснула я руками. Он захохотал и, чтобы приглушить собственный смех, закрыл рот тыльной стороной ладони. «Ты вообще в курсе, сколько они стоят?» — спросил он сквозь смех. «Без понятия». «Три тысячи баксов, лапуля! Это лимитированная серия одного крутого спортивного бренда. И ты отдала их бабке! Поверить не могу!» «Сам виноват», — уперла я руки в боки. «Надо было унести с собой». Кизон хотел поспорить со мной, но этого не получилось. «Наташка!» — снова раздался голос Фроловны, и он по привычке моментально скрылся в шкафу, а я подорвалась с дивана, но тотчас опустилась обратно, подумав, что это будет подозрительно. «Да, Глафира Фроловна», — вздохнула я, когда хозяйка оказалась в комнате. «Я спать пойду», — объявила она. «Дверь закрыла на ключ. Доброй тебе ночи». «Я с председателем говорила». «Завтра пойдешь с его внуком знакомиться, со мной вместе, и пироги возьмем. Выдам я тебя замуж, не боись!» Я и пискнуть не успела, как Фроловна захлопнула дверь и ушла к себе. Мне оставалось лишь закрыть лицо ладонями. Вот что такое настоящее невезение! «Ты чего?» — удивился Кизон. «Фроловна дверь на ночь закрывает», — потерянно прошептала я. «На ключ. Изнутри». И что? Его бровь снова поднялась вверх. Да как он ее так выгибает? А ключ у нее остается, призналась я. Она все боится, что воры залезут. То есть мне тут на ночь придется остаться? Спросил Кизон. Я кивнула. А он заржал, как ненормально, и зажимая рот рукой. Вот что значит, не везет так не везет.